Глава 3 «Назад в прошлое, чтобы прийти к истине» Открыто 15 апреля в 15 часов. Минако открыла глаза. Только в тот момент она поняла, что на чём-то лежит. Она находилась внутри удобного пространства с подогревом, лёжа бочком на кровати, которая напоминала облако, окружённое столом и креслом. Эта комната была похожа на роскошный номер в гостинице. А теперь пришло время для прогноза погоды от космического капитана Уайтберда. Как и прежде, я живу на гражданской космической станции «Мечта игрушек АП-05». Начнём мы с атмосферного давления сегодня вечером. «Где я?» Хиган присела на кровать и спросила, глядя в телевизор. Осмотревшись, она обнаружила знакомые лица. «Ох, похоже, она проснулась!» Это были нелегальный продавец оружия и посредник правительства. Они обе знакомые Широяму Кёске. Как их там звали? Она покопала в своих воспоминаниях и подошла к кайке и Лу. В таком случае это, вероятно, квартира Айки, из которой она ранее избежала. Это пространство не выглядело таким, где могли бы разместиться все люди, поэтому она подумала, что это лишь одна из нескольких гостевых комнат. Некоторое время назад Хиган не знала, где проведет ночь и что будет есть, поэтому для нее это все было на невыобразимом уровне. Девушка в купальнике Айка лениво прислонилась к стене. «Уже три часа, я голодна, братик, братик, твоя маленькая сестренка хочет перекусить!» «Э... эм... три часа?» «А вот сколько ты уже спишь?» «У нас есть гёца для перекуски, махахахаха!» «Преклонись передо мной, и может я поделюсь с тобой!» То, что Хиган проснулась, определённо что-то значило для Айки и Луньян Клан, так как они сразу вышли за дверь. Но Хиган всё ещё не понимала, что происходит. «Где-то около восьми часов утра мы пошли искать мою сестру, да?» С тех самых пор прошло 7 часов. Что же произошло? В обычных ситуациях сосуды не теряют свои воспоминания, даже когда они позволяют материалу находиться в их телах и сражаться с ненормальной психикой и разумом. Однако сейчас что-то изменилось. В любом случае, она не могла вспомнить, что произошло. Она перевела взгляд на тумбочку, где расположились цифровые часы и наклонила голову. Однако затем Гигант вспомнил кое-что важное. Что случилось с её сестрой, с Ренге? Неужели они её не нашли? Они не встретились с ней? Вернулась ли она живой и невредимой? Или... Она поспешно поднялась с кровати и попыталась догнать Айку и Луниан Клан, которые покинули комнату. Последовав за ними, она была потрясена, когда узнала, что всё ещё носит этот мутный наряд горничной, однако сейчас у неё были куда более важные вещи, о которых стоит беспокоиться. Ей нужно было собрать хоть какую-нибудь информацию, поэтому она кинулась открывать дверь в другую гостевую комнату. «И кстати, когда я думаю об этом, как ты посмел заставить мою очаровательную сестрёнку прогуляться по городу в этом неестественном наряде горничной? И она не носила ничего под юбкой? О чём, чёрт возьми, ты думал?» Я она нашла жрицу в японском традиционном наряде, сидящую на парне и размахивающую кулаками. Она избивала его, используя немного грязные словечки. Но, но, И я тебе уже объяснил. Единственным другим вариантом была её мокрая одежда. Таким образом, или она надевает свой мокрый наряд жрицы, или же ходит обнажённой ночью по городу. Я согласна, что ей нужна была другая одежда. Но объясни, как это могло привести к тому, что она надела наряд горничной. Может быть, мы обсудим это более спокойно. К тому же, это было кое-чем, что Лусан заставила меня принять, когда однажды напилась, так что это не моя идея. Должно быть очевидным, что этот наряд выделялся среди прочих из-за того, что под ним не носят нижнего белья. Кья! Кья! Из твоих уст это звучит так, что ты поступил правильно, когда не позволил надеть трусики. Так может мне нужно ударить по этому сломанному телеку немного сильнее, да? Как ты думаешь, да? Наконец-ки Ган вздохнула с облегчением, когда увидел, как её сестра наносит серию ударов. Её сестра прямо перед ней. Это было совершенно нормально, однако путь к получению этой совершенно нормальной вещи был длинным. Но даже когда облегчение смыло над её телом, разрушительный звук не позволил ей расплакаться. Должна ли она остановить это? Она решила, что, наверное, и должна. Роренге, постой, Эм, может, это и правда? Он утверждал, что у него ничего другого не было из-за одежды для меня. Поэтому мне и пришлось надеть этот нелепый наряд. И, Эм, он нас спас. Подожди, идиотка, не подходи близко, когда ты так одета, Хиган. Э? На тебе нет трусиков. И что же произойдёт, когда ты подойдёшь к парню, лежащему на полу? Э? Ей потребовалось несколько секунд, чтобы правильно понять ситуацию. Ещё несколько секунд, чтобы наступить ногой на лицо Широяма Кёски с полностью покрасневшим лицом. Ренки также продолжил наносить свою серию ударов. «Я кое-что узнала о почётном карауле», сказала Айка, с кем-то связавшись. Сражение в гавани закончилось полным поражением, однако у нескольких призывателей с собой были маленькие камеры, и мы только-только закончили анализировать эти кадры. Но у нас имеются лишь фотографии за пределами искусственной священной земли. Когда применяют фемиамную гранату, призыватели из сосуда исчезают со всех камер и датчиков, однако они все еще появляются между битвами. Красавица в видоизмененном китайском платье раздраженно сказала. Похоже, простое распознавание лиц займёт много времени. На часах 14.30. Луньян Клан должна быть начала скучать без какой-либо информации, и так как с этим нельзя было ничего поделать, она стала жарить кёта для перекуса, использовать чужую кухню без разрешения. Сейчас они не в режиме ожидания. Наблюдение за спящими на Кавахиган не приносило никаких заметных результатов. Однако теперь появились хорошие новости. Им всем не хватало информации. Прошло достаточно времени, однако помощи всё нет. Хотя с технической точки зрения нам известно лишь то, что сравнение их с каждым известным призывательным сосудом не принесло никаких результатов. Что это значит? Широэма Кётки нахмурился, а Айка положила руки на бёдра. Это означает, что они не принадлежат ни к одной из трёх основных групп. «Подожди-ка минутку, после всего, что случилось, у нас ничего нет?» Перебилами на коваренге. Они достаточно опытные, чтобы призвать божественные и неизвученные классы. И они не были такими уж скрытными, поэтому где-нибудь их должна была поймать чья-нибудь антенна. Когда мы проверяли зарегистрированные лица обычных людей, не связанных с церемонией призыва, то нашли массу совпадений. Это лишь догадка, но мне кажется, что я знаю, откуда появился почётный караул. Киркетский спокойно продолжил за Айку. Вначале они не были призывателями и сосудами. Они связались с церемонией призыва другим способом. Что ты имеешь в виду? Обычные люди. У множества других, кто видел наши виды память памяти знания автоматически перезаписываются. Они даже не подозревают об этом. Даже такие эксперты, как мы, не знаем, каким образом память перезаписывается в их умах. Нет, возможно, мы не знаем этого, так как являемся экспертами. Мы не можем отрицать возможность, что некоторым из них имплантировали нечто, что привлекает к ним материалы. Понимаете, это что-то вроде наподобие Стокгольмского синдрома. Все замолчали. Эта страшная теория захлестнула всех. Наконец, Кёски продолжил. Вначале им не обязательно попадать прямиком в эпицентр сражений Белой Королевы. В действительности шансы на это очень низки. Однако конец всё равно будет одинаковым. Даже если они начали с незначительного материала, их самоподготовка в конечном счёте приведёт их к самой высочайшей фигуре – Белой Королеве. Это словно яма со львом или же чёрная дыра. И это одинаково как для новичка, так и для эксперта. Я должен был понять это раньше, рано или поздно, худшему или лучшему. Любой, кто вступит в контакт с церемонией призыва, всосётся в сторону Белой Королевы. Вот насколько она величественна. По Постой! Этот дрожащий протест, конечно же, исходил от Ренги. Видимо, она попыталась что-то отвернуть. В этом нет смысла. На нации в самом деле напали Ямато Наорочи, божественного класса, и Леди Фиолетовая Молния, неизученного класса. Обычный человек никогда бы не смог их вызвать. Даже эксперт должен потратить уйму сил, чтобы получить возможность достичь этого царства. Первоначально они были лишь небольшим низовым сообществом, которое появилось парадически. Возможно, они не привлекали ничего внимания, поэтому, может быть, и очень быстро пришли в чувство. выплюнул кляски, но я думаю, что им кто-то помог. Кто-то создал организацию, начал ей управлять, научил их, как вести дела, как заработать финансирование и как создать связи. И самое главное, дал им высокоуровневую инструкцию в сражениях, церемонии призыва. А за ним важный член и военный подрядчик мирового класса в Quad Motors, а также правительственная награда 930. «У неё есть всё необходимое, чтобы вызвать эту мутацию. Возможно, она была не одна», — добавил голубоглазый Луниан Клан. «Помнишь, что почётный караул вначале был ошибочно принят как нелегальная организация? Может быть, им удалось завербовать несколько членов из нелегалов? Если это правда, то у них окажется учитель и ещё двое из правительства, нелегалов и даже свободы». Столь же уникальным, как и церемония и призыва, все еще является разновидность навыков. Возможно, они употребляли наркотики или же им предложили какой-то ненормальный метод обучения. Или, может быть, память и знания этих людей автоматически переписались таким образом, что после того, как они увидели материал, в их мозг посадили источники вдохновения. Это и привело к становлению этих людей превосходными гениями. Их мозги просто поджарили. В любом случае, у этой организации есть какой-то метод по искусственному созданию призывателей высокого уровня. На Но... Но... ранге видеостю ещё не могла поверить в это, поэтому и продолжала спорить. Её гордость как профессионального призывателя, может быть, имела к этому отношение. Церемония призыва — это смертельный поединок. Даже если бы им предоставили необходимую информацию о классах, они всё равно не смогли бы добраться до божественного и незаучного класса. Они не смогли бы победить тех, кто участвовал в настоящих битвах. Разве им не нужен неплохой опыт, чтобы создать тот ад, который мы видели в гавани? Верно. И они, вероятно, накопили этот опыт. Как? Если бы они провернули что-то, то одна из трёх групп уж точно заметил бы это. Ренги всё продолжала кричать, отбрасывая в сторону все свои сомнения. Они не могли просто тренироваться вместе, как какие-нибудь закадычные друзья. Даже сосуд не может полностью контролировать буйство материала. Они могут лишь направить его, но никак не сдерживать. Даже в инсценированной битве имеется высокая возможность раздавить противника. «Да!» – ответил Кёске со спокойным выражением лица, словно напелив маску Ноха. Возможно, они довольно долгое время находились рядом с нами. Они застряли в категории безвредных масс, когда крали методы, которые мы используем. Мина Кауренга переполнил странное чувство отвращения, словно ей кто-то завязал глаза, а затем толстым языком облизал спину. Между тем, Келске продолжил. Они изучили всё, что только могли, лишь наблюдая. Иногда они дожидались хаотичной битвы, где было трудно сказать, кто атакует или руководит сражением в этой области. После они призывали свой собственный материал и вмешивались, чтобы заработать указанный тобой опыт в настоящих сражениях. И конечно же они убивали каждого человека, которого использовали в качестве ступеньки. Но, но братик, мы проверили все боевые отчёты, где сражались несколько групп, однако так и не смогли найти никаких признаков почётного караула. В действительности, если бы они у нас были, то это стало бы проблемой намного раньше. Отсутствие признаков – это не повод для спокойствия. Это лишь показывает, насколько они тщательно и умно скрывали все доказательства. К тому же, даже если это привело к неправильным выводам, Правительство не наняло бы внешнего призывателя для атаки на гавань, если бы у вас не было никакой информации о них. Если им удастся, то они смогут проскользнуть в толпу и притвориться несведомленными. Если они провалятся, то смогут квалифицировать себя обычным человеком, которому не повезло попасть в перекрестный огонь. Сколько раз они должны повторить этот процесс с непричастным человеком, чтобы тот стал экспертом? Они достаточно долгое время продолжали тайно пожирать эти знания в тенях истории, чтобы сотворить такое. Это точно, я не создали ни одного эксперта. Вся организация была ими заполнена. Тайна почетным караула оказалось самой что ни на есть чудовищной пастью. Это пугало намного больше, чем их чистые боевые способности. Эээ, -э. не могла избавиться от дрожи. Она началась от такого развития почетного караула и от Широяма Кёски, который так спокойно наблюдал за всем этим. Сколько же исказилось людей, тесно связанных с Белой Королевой? Говорил, что развитие искусства всегда было тесно связано с религиозными мотивами. Также говорилось, что для эволюции жизни требуется суровая окружающая среда. Присутствие Белой Королевы, возможно, выполнило обе эти функции в человеческом обществе. Подобно тому, как животные, которые научились пользоваться огнём, стали людьми. Подобно тому, как кармия, оснастив себя железом, построила Великое Королевство. Оглядываясь назад на битву в гавани, почётный караул может предложить несколько квалифицированных призывателей с наградами 800 и 900. Выразила свои мысли Айка как часть крупной организации. Точное количество участников неизвестно. «Десятки, сотни или тысячи, мы даже и этого не знаем. Это означает, что правительство ничего не может предпринять, пока мы не соберем некоторые точные данные». «Конечно же нет», — сказала Луньян Клан красавица в видоизмененном платье. Возможно, вы планируете быстро с ними разобраться, однако, если поступите так небрежно, можете ввязаться в продолжительные сражения. И будет весьма прискорбно, когда во время этого сражения одна из групп ударит по вам со стороны. Мировой баланс сил можно полностью переписать, потом ни одна из организаций не будет ничего предпринимать. В действительности, они могут сосредоточиться на наблюдении друг за другом, надеясь, что кто-то другой переусердствует. Их противник планировал использовать этот хаос на полную. Сражения в гавани и побег сестер Минакава стали для почетного караула непредвиденными обстоятельствами, которые они попытаются быстро замять, прежде чем какая-нибудь информация, которая может нанести им вред, просочиться наружу. «Белая королева, да?» Выплюнул Кёске. Повисла тишина. От самого низшего новичка до самого высшего эксперта практически любой призыватель знал и даже уважал её. И тем не менее, её значение полностью изменилось из уст этого парня. В правительстве, нелегалки и свободе она находится на вершине этих трёх, и ей даже поклоняются. В нашем храме есть её деревянная статуя, как второму неофициальному богу. Белая королева почти наверняка была в центре внимания почётного караула. Если обладать достаточными навыками, то королева станет больше, чем то, на что можно смотреть. Она станет тем, что можно вызвать. Она станет достижимой легендой, и тогда они смогут преподать урок каждому призывателю и сосуду. Она – символ силы, она – символ красоты, а главное – она – символ праведности. Она – безграничный символ того, что все идеи и статусы можно получить грубой силой. Почётный караул, защищающий королеву, украшает и осуществляет её призыв, поэтому они намерены постоянно держать её при себе при помощи контроля. Они хотят использовать специальный метод призыва, отличный от стандартного призыва кровавым знаком, без ограничений по времени. Выплюнул к кёстке. Призыв сшитой сферы. Это метод, который я когда-то смог успешно реализовать. Современная церемония призыва, использующая эфемианную гранату и кровавый знак, самая известная методика призыва, требующая малой подготовки. Она не нуждалась в жертвоприношениях и в храмах, построенных несколько веков назад, и позволяла свободно контролировать монстра, бога и даже тех, кто стоит за всеми ими. Ее можно рассматривать как законченную технику. Однако это было уж слишком удобно. Каждый мог в равной степени вызвать любой материал, Так что не было чёткой концепции «враг-союзник». Вот почему некоторые смотрят на неё с противоположной стороны. Что за нелепое желание? Пробормотал парень, когда его глаза, кажется, зациклились на прошлом. Материал покидает вас после каждой битвы, поэтому это очень похоже на желание запечатать их внутрь карт, чтобы затем собрать. Это по-настоящему индивидуальная церемония призыва, которая не допускает вмешательства со стороны. Если вы сможете одеть на монстра-ошейник, а затем призывать и отзывать, когда захотите, игнорируя 10-минутный отрезок времени, то это ничем не будет отличаться от вечного призыва. И возможность призыва по своему желанию устраняет риск нападения материалов во время сна. Ммм, mm. но, no, братик, разве с этим что-то не так? Да, в этой концепции по монополизации материала имеется дыра. В таком случае призыватель по своему желанию может призвать белую королеву из другого мира, словно переключая рычаг. Однако, даже если бы у неё был ошейник, другой призыватель также мог бы призвать её при помощи кровавого знака, пока она находится в другом мире. Тогда что же задумал почётный караул? Всё ещё имеется опасность нападения со стороны белой королевы? Если ничего не поменять, будет ли нынешний метод призыва так же хорош? «Но разве не так поступают традиционные священники?» Сказал Кёске, уже сытый всем этим по горло. Они уважительно преклонялись перед своим богом, смотрелось высоко на простых людей и приказывали им. Они называли себя хранительными чудес и строили храмы или соборы, чтобы стать еще более особенными. Однако сами боги защищали цивилизацию и весь мир в целом. Ходят легенды о богах, которые, пройдя границу храма и собора, спасали обычных людей. И тем не менее, священники наставили, что они лишь обычные люди, несмотря на общее мнение. Кирский Чан, ты говоришь, что почетный караул упустил, из виду, что сила Белой Королевы может утечь от них к другим? Они заявляют, что имеют самую сильную облигацию и наставят, что другие люди заблуждаются, даже если этим отговоркам нет никакой практической поддержки? В голосе Луниан Клан содержались сильные намеки на сомнения и замешательства. Возможно, это из-за того, что священники испытывали не такую радость служения высшим существам, как призыватели, которые владеют этими богами как оружием и инструментом. Даже если она и является исключением среди исключений, которые побеждают своих врагов без использования материалов. Я не один из них, поэтому мне это неизвестно, но если основаться на словах Азалии Белой Королевы, они намереваются предоставить ей настоящую свободу, а затем, завершив метод контроля, служить. Что? Они вызывают все эти неприятности, пытаясь поймать Белую Королеву на ошейник, однако их конечная цель – её освобождение и служение. Но ну, чем сложнее обычным людям понять желание, тем сильнее некоторые будут его жаждать. «Это прозвучало довольно опасно с устой, у которой на груди толстые куски мяса». «Неплохо сказано, Айка, впрочем, здесь даже смеяться не над чем, глядя на твоё худощавое тело». Керске вклинился в их перепалку. «Если мы не заглянем в их сердца, то не сможем понять, действительно ли они этого хотят, или же это лишь предлог, позволяющий скрывать более извращенные желания». Ренги с трудом принимала все сказанное, однако, возможно, именно это и позволило придраться к мелочи в теории Шалая Макёски. «По-настоящему индивидуальное? Призывать и отзывать, когда захочешь?» Она, казалось, простонала эти термины про себя. А основа призыва «Ршитая сферы и «Контроля» возможно и нова, однако это больше походит на шаг назад. Разве это не похоже на призыв при помощи магического круга из книжек с картинками?» «Да, с идеологической точки зрения она похожа на первую церемонию призыва, с технической точки зрения на вторую церемонию», — согласился Кёски. «Но в действительности никто не посчитал это полезным». «Боги из легенд появляются для защиты некоторых групп, племен деревень, городов, континентов или же всего человечества», Контракт с определенным человеком – это что-то неслыханное. Имеются некоторые исключения по типу благовещения, однако в этом случае Бог сам выбирает подходящего человека. Случай, когда человек выбирает Бога и заключает с него эксклюзивный контракт – уже совершенно отдельный вопрос. Сейчас ты упомянул об этом... В таком случае, как насчет призыва демонов, из куска пергамента. Люди могут призывать их, однако не всегда это заканчивается успехом. После провального призыва или же окончания контракта демон ищет следующего человека. В этом нет ничего уникального. Сейчас я говорю о чисто уникальном контракте. Что-то наподобие брака. Он связывает двух особ между собой так, что даже дети и внуки призывателей не смогут призывать его партнера. Эта мечта такая чистая, что её даже можно нарисовать в книге с картинками. Однако это чистая красота, то, до чего не могут дотянуться человеческие руки. Эм, Киоски Чан не думает, что это будет функционировать качественно качестве надлежащей системы методов. Если никто не сможет унаследовать, то тогда он никак не распространится. Верно, если в этом преуспеть, то человечество никогда больше не сможет призвать материал, призыватель которого скончался. Так поступил Соломон. со 72-мя своими приспешниками. Эти секретные методы вклинились в работоспособную систему, и именно из-за этого они в конечном счёте распространились, как обычные гадания и талисманы на удачу. Даже оригинальный призыв с сферы кёски не полностью привязывал Белую Королеву, поэтому оставался риск её призыва другими призывателями. Даже он не смог перетечь границу в неизученные. но и почётный караул не сможет достигнуть того, что ты когда-то создал, да? Луниан Клан старался говорить веселым тоном. В это время Кёске задумался на секунду. Да, они провалятся. И даже если они провалятся, нанесется огромный урон. Однако... Он замолчал. Что-то заполнило даже Алису с кроликом нерешительностью. Видимо, он был подавлен конкретным примером этого огромного урона. Словно обходя заблокированную дорогу, Айка сменила тему. Согласно официальному сообщению от правительства, роскошный круизный лайнер под названием «Принцесса Азали» находится здесь, в мечте игрушек 35. Боже, удивительно, что Quad Motors вправду предоставил эту информацию. Вначале они отказались, но затем решили, что это слишком сложно скрывать. Его вместимость 1500 человек, сделан из реплигласов и может передвигаться по миру без пополнения припасов, поскольку он извлекает кремниевые материалы из морской воды. «Думаешь, это их база?» «Возможно, но лучше спросите об этом кёске Чана», — сказал Луниан Клан. Все перевели взгляд на Шарояму к который медленно открыл свой рот. «Если они работают по той же схеме, что и я, то нарисуют картину весенней феи», Это будет похоже на иллюстрированную книгу с золотым и серебряным ободом, которые позволят свободно призывать сверхъестественное существо и другого мира для исполнения желаний. Это крайне граничный пункт связи для людей. И удобный, так как мечта игрушек 35 – город океанского типа, поэтому в нём много воды. Если бы они привезли своё огромное судно, то смогли бы сделать тайные приготовления, которые им нужны. Однако затем он перевернул все свои слова. «Но я не думаю, что это корабль. Если бы мобильное круизное судно было их базой, то им нечего было бы делать внутри самой мечты игрушек 35. Полагаю, принцесса Азалия не то, что мы ищем». «У тебя нет никаких доказательств этого, да?» «У меня их нет», — прямо сказал Кёске. Однако Белая Королева находится на вершине почётного караула. Даже если она будет говорить об этом окольными и величественными словами, которые поймут только избранные, её мысли заполняю только я. Она может давать грандиозные приказы или манипулировать призывателем почётного караула, однако логики в этом искать не стоит. Она лишь желает, чтобы я обращал на неё своё внимание, поэтому и думает только о том, куда бы меня заманить». Я удивлена, но всё же почему она так одержима тобой? И если она влюблена в тебя по уши, то почему ты просто не можешь сказать ей прекратить всё это? Откажись от этой затеи. И это не лучший способ охарактеризовать её. Единственное, во что влюблена белая королева, это любовь. Вам могло показаться, что она выбрала меня, однако это лишь потому, что я выносливый и меня труднее сломать, чем других людей. «Я не настолько глуп, чтобы пытаться контролировать её, когда она может проснуться в любой момент». Киоски и Белая Королева знали друг друга, поэтому они, вероятно, понимали, о чём думает другое лучше, чем кто-либо ещё. И неважно, на каких эмоциях основывались эти мысли. «И какое же место, по мнению великого Широяма Киоски, кажется самым подозрительным?» «Единственный персональный район», – незамедлительно ответил парень. «Мечта игрушек-35» — это парк развлечений с размером в город. Однако им необходимо построить множество систем, чтобы защитить свой образ надежд и мечтаний. Свалка, транспортировка персонала, тайный проход для знаменитостей, чтобы избежать суматохи. Наверняка Путина из скрытых проходов скрыто от людей по ряду причин. Реплиглас и Quad Motors были благословением во многих сферах жизни, однако их самым крупным проектом стало строительство и технологии подземных раскопок. Развитое оборудование, смоделированное наподобие жуков, живущих под землей, как зеленые черви и ушные раковины, положило конец тем дням, когда для постройки туннеля и плотины уходили десятилетия. Если окружающая среда Земли разрушится глобальным потеплением или же загрязнится, то некоторые специалисты предположили, что быстрее будет образовать подземный город, чем улететь на Луну или Марс. Девушка в купальнике Айка сказала монотонным голосом. Строго говоря, это персональная паутина проходов, которая развернулась от одного конца этого сверхмногоэтажного города к другому на нескольких уровнях, сложно пересекаясь между собой. Она растянулась на расстоянии более трех миллионов километров. Около 200 тысяч жителей и 15 миллионов туристов в день производят 9 тонн мусора, отгружают 5040 футов контейнеров с товарами и материалами. Проблема в том, что мы опираемся на внешнее сельское хозяйство и промышленность, чтобы помочь местным жителям. Около 20 тысяч человек – это сотрудники на неполный и полный рабочий день. Весь персонал и имущество должны гладко перемещаться туда и обратно без лишних глаз. Также персонал нуждается в инфраструктуре. Еде, отдыхе и души. Другими словами, это нечто обширное, что решительно скрывают от посторонних глаз. Если посмотреть на чистую поверхность, то вы, вероятно, скажете же, что с мечтой игрушек 35 существует еще один целый город. Современные призыватели, как Кёски, используют фемианную гранату, чтобы создать искусственную священную землю. Однако естественная священная земля – это место, где могли появиться естественные существа из легенд. Но благодаря распространению интернета и гражданских спутников оказалось, что этих загадочных мест, которые нормальные люди естественно избегали, гораздо меньше, чем кто-либо себе представлял. Таким образом, нижняя поверхность обширного парка развлечений стала современной священной землей. Это место вы не увидите снаружи, забив его имя в поисковую строку или загрузив картографическое или спутниковое приложение. Это редкое место, которое на самом деле никто не хочет видеть. Теперь, когда вы упомянули об этом, и правда, если так посмотреть, то это место гораздо более извращено, чем какая-нибудь странная недвижимость со скидкой или призрачный туннель. Все знают о нем, однако закрывают глаза, так как не хотят разрушать идиллию. Они будут безответственно распространять слухи об огромном подземном казино, где используют незаконные ставки и о скрытом проходе, где происходит работорговля похищенных младенцев. Однако, возможно, из-за того, что это обычные люди, они и держатся подальше. «Теперь я поняла. Возможно, поэтому почётный караул так пристально преследовал меня». Растонала жрица Ренге. «Если эти проходы для персонала и помещения их база, то тогда я была там. Именно их я использовал в качестве убежища после побега из гавани». Ежедневно 20 тысяч сотрудников пользуются этими проходами, однако они, возможно, не могут распознать символы церемонии призыва. Всё бы изменилось, если бы там оказался профессиональный призыватель. Почётный караул, вероятно, постался, что Ренге увидела их великий план, поэтому им пришлось выслеживать её. Вот почему даже бывшую правительственную награду «930 золотую роскошь» отправили за ней. Цель почетного караула состоит в том, чтобы переделать это обширное пространство для персонала в священное место для Белой Королевы. Это и в самом деле позволит им избавиться от оков фемиаванной гранаты и искусственной священной земли. «Однако может остаться что-то еще», — сказал Кёски. «Современная церемония призыва — это безопасный и, конечно же, быстрый способ призвать этих не мира сего», — сказала девочка в купальнике Айка. Так же как в «Танку» и «Хайку» все отходы сбросили куда подальше, не оставив места ни для чего другого. Вынуждены извращать все полностью. Луньян-клан в видоизмененном китайском платье вздохнула. Мы понятия не имеем, продлится ли это священная земля минуту или же столетие. Однако Киевский ранее сказал, что призыв сшитой сферы не будет связан правилами кровавого знака. И призовут они ненормального монстра, белую королеву, которая впадет в буйство. Киоски Чан, скажи нам прямо, насколько будет ужасно, если сравнить это с нормальным? Да, я ранее не сказал, однако думаю, всё же должен продолжить. С осторожностью сказал Киоски. Я не знаю, насколько точен их призыв сшитой сферы, однако при любом раскладе они попытаются построить весну, используя весь океан, омывающий мечту игрушек 35. В таком случае влияние Белой Королевы охватит весь океан. Потом феи, которые становятся весной, и прозвали весенней феей. Весь океан? Хочешь сказать, что весь город превратится в смертельный морской район? В худшем случае она захватит все океаны на земле. От слов Киоски не только Ренге потеряла дар речи. Айкос Луньян Клан тоже были шокированы. Белая королева это нечто наподобие чёрной дыры, которая искажает время и пространство. Если её сохранить в этом мире незаконными средствами, то за собой она утащит множество других материалов от малых до больших. У меня она была локализована, поэтому и удалось как-то положить ей конец. Однако, если её влияние распространится на семь морей, то человечество ничего не сможет сделать. Даже если появится на меньшее теоретическое число, история приматов, вероятно, подойдёт к своему несвоевременному концу. Всё настолько ужасно? Ренге была ошарашена. Но... это же Белая Королева, да? Каждая Пирецна — это высшее существо. Её даже вызывали на некоторые важные войны по всему миру, да? Зачем призывать того, кто может обеспечить конец света? «А, если её призовут обычным путём, то ничего из этого не произойдёт», — ответил Кёске. «Метод кровавого знака использует фемианную гранату, сосуд, лепестки и белые шипы так, словно это какая-то спортивная игра». Любой может начать её, однако подлинное достижение победы – сложный и входной путь. Для тех, у кого нет каких-либо реальных навыков, призыв материала, наверное, будет сводиться к чистой случайности. Но все эти шаги и декорации – лишь меры безопасности. Если вы свяжетесь с чёрным ящиком, не узнав его содержимое, то у вас останется лишь критическая уязвимость. Этого и хватит, чтобы уничтожить весь мир. Знает ли об этом почётный караул? По крайней мере, не похоже, чтобы Азалию это волновало. Она спросила, почему Роза использует 26 букв вместо 22, но, видимо, копать дальше ей не захотелось. Что если материалы, которых не контролируют сосуды и призыватели, начнут бесконечно переполнять этот мир? Они могут непосредственно охотиться на людей вплоть до их полного уничтожения, могут просто проигнорировать или же создать дружественные отношения, используя метод, отличный от церемонии призыва. Уверенным можно быть лишь в одном – существующий мир, сдерживаемый странами, мгновенно уничтожит существа, которые вылезут из океана. В этот период хауза государственной границы и валюты обвалятся, а часть человечества умрет от безумия и голода. Что же хочет сделать почетный караул? Пропормоталая ренки все еще находясь в оцепенении. Метод контроля – Им всё равно, кто её призовёт. Однако они хотят служить ей раньше других, стать её избранными слугами. Но на что они надеются, приближаясь к Белой Королеве? Я сомневаюсь, что они задумываются о том, что произойдёт после их встречи. Выплюнул Кёске. Достижение этого – вот их цель. Поэтому они не задумываются, что произойдёт после их возвышения на небеса. По словам королева их система контроля создаст среду, в которой они смогут провести аудиенцию, как её избранные слуги, при этом игнорируя небольшие ошибки в ней. Однако, как я уже говорил, мы точно не знаем, действительно ли это их настоящая цель, или же они скрывают нечто большее. Также возможен вариант, что они и сами не знают о другом плане. Если это правда, то они не смогут её контролировать и будут поглощены, даже не заметив этого. Э Ренги замолчала, не потому что она услышала нечто страшное, а потому что ей стало немного их жаль. Возможно, это из-за того, что она жрица, а не чистый призыватель. Огромная популярность белой королевы и стремление к её силе характерны для всех призывателей. Сама Ренги не могла вспомнить, откуда всё это пошло. Она неосознанно вышла на этот путь, и именно он привёл движение и силу, из-за которой почётный караул обезумел. Не существует особой начальной точки. Все находились на этом пути. Вопрос лишь в том, пошли они по нему или нет. Это и есть единственная разница. Полагаю, они также считают, что Белая Королева сможет разрешить любую проблему в этом мире. Пожалуй, удобное убеждение, что она сможет уничтожить всех монстров на этой планете. Однако Кёска считал, что Белая Королева действительно сможет это сделать. Всё из-за того, что он знал истинную угрозу, которую она представляет, а не только легенды. Но! Ей всё равно, что произойдёт с этим миром и человечеством. У безумных слуг – Безумная Королева. Барень сморщился так, как ему показал, что он понял, кем является его враг. Они извращены двумя путями. Знание чего-то не всегда приносит счастье. Первый. Почётный караул сошёл с ума от Белой Королевы и сделает всё, чтобы ей угодить. И второй. Белую Королеву нисколько не волнуют люди, сошедшие от неё с ума. Это ужасай, так как шестерни не подходят друг к другу. Никакие переговоры, убеждения и угрозы здесь работать не будут. Они навечно останутся в своём безумии. Как бы то ни было, у них нет времени. Сейчас единственный, кто может остановить Белую Королеву и почётный караул – это группа Широяма Кёски. В конце концов, каждый последний год символ, знак, команда, документ и что-либо другое, наводящее на размышление это ключик к победе над Белой Королевой. Всё было подготовлено потом, первое, о чём подумает Кёски, будет иметь исключительно важное значение.